Часть третья Эней беды хлебнув немало, Очухаться на силу смог, Всплакнул, и словно легче стало. Хватил горелочки глоток, Но все таки его мутило, Сердечко ёкало, свербило, Бедняжка мурщился, вздыхал. Он моря так теперь боялся, Что на богов не полагался, Да и отцу не доверял, А ветры сзади все трубили, Как раз в корму его челнам. Челны троянские скользили По черным пенистым волнам. Гребцы и весла положили, Да сидя трубочки курили. И тешились, мурлыча в нос, Казацкой песню лихою. Кто знал и русскую удалою, А кто и не болицы нес. А за гайдачном напевали Про сечь, про тамошних вояк. Как в полк казацкие набирали, Как пировал всю ночь казак. Как под Полтавой шведов били, Сынов как с честью проводили Казачки со двора в поход, Как под бендерами стояли, Как без галушек помирали, Когда случился недород. Не так-то скоро все творится, Как в сказке сказывают нам, И на их отмчался словно птица, Проплавал долго по волнам, Ни день, ни два троянцы шлялись, Где были, сами не дознались, Не знал троянец ни один, Куда лежат пути дороги, К каким чертям несут их ноги, Куда их мучит Анхизов сын. Вот так, проплававши немало, По многим проплутав морям, Вот так и землю увидала И чаяла обжиться там. Вот к берегу челны пристали, Троянцы вон повлезали, Расположились отдыхать. Земелька Кумская называлась, Ей в вдоволь от гостей досталось, Себя троянцы дали знать». Запраздничали вновь троянцы, Забыли вовсе горевать. Бывает, счастливо, поганцы, А добрый должен пропадать. Они немало не чинились, час во все концы пустились, Искать себе кто что хотел, Кто мед, горилку или водку, Кто девку или там молотку, Всяк норов свой и вкус имел. Гуляки наши записные, С кумчадами сжились тотчас. Троянцы, парни разбитные, в кровь Пальца введут не раз. Со всеми быстро подружились, Посватались и покумились, Как будто сроду жили здесь. Кто чем болел, тот тем лечился, Всяк в должном роде отличился, Но вытворяли тьму чудес. Где посиделки, вечерницы, Где дело к свадьбе подошло, Где девки или молодицы, Где разом двойню принесло. Во все троянцы нос совали, Везде лихой гульбы искали, Дальмили к бабам молодым. Мужей горилкой накачали, А сами с жонками гуляли и подносили чарки им, Которые до карта хочи, и тени отставали тут. Играли часто до полночи. То в свои козыри, то в жгут, в панфила, в дурачка и в пары. Кто не хотел коптеть за даром, на деньги всем листков играл. Все, чем хотели, забавлялись. Севуху пили, женихались, никто минуты не терял. Один и ныне веселился, Хоть были все кругом резвы. Ему Плутон до да батька снился, И ад не шел из головы. Своих оставив за столами, Отправился искать полями, Кто бы рассказал да показал, Как в пекло поскорей добраться, Чтобы в пути не заплутаться. Сам он туда тропы не знал. Шел, шел, пока не взмок от пота, Что по лицу бежал ручьем. Вдруг видит, зачернело что-то. В сторонке, за густым леском. То хатка за кустами прячась, На курьих ножках раскорячись, Вертелась перед ним волчком. Иной к той хатке подобрался, Хозяев окрикать принялся, В кустах укрывшись под окном. эней долгонько дожидался, На двор чтоб вышел кто-нибудь, Уж он кричал, уж он стучался, Хотел хотенку с ног спихнуть. Вдруг вышла бабища из хаты, Она была крива, горбата, Заплесневела, вся в рубцах, Ряба, без зуба, кривоноса, Растрепана, простоволоса И как в манистах в волдырях. Эней, увидев цацу эту, Весь с перепугу задрожал, Решив, что зря кружил по свету, Что все теперь он потерял. Меж тем чертовка подступила к Энею И заговорила, разинув как ворота пасть. «Эге, вот и молодчик, кстати!» «Анхизов сын, видать, постатьте». «Что, к нам, брат, нелегко попасть?» «Тебя давно я поджидаю. Уж думал о тебе конец. Смотрю на бабах гадаю. Англянь, приплелся молодец. Мне все уж передали с неба, Какая у тебя потреба. Твой батька обо всем дал знать». Эней рассказу подивился И, выслушав его, решился Спросить, как злую ведьму звать. «Узнай, я сивила». И в храме Феба попадья. Давно сюда я угодила, Давно живу на свете я. Пришли дах в девках я сидела, А от то торва как налетела, Уже я замужем была. Так саранча впервые напала, Как все от бед лихих пропало. Все помню, хоть была мала. Про всякую всячину я знаю, Хоть никуда и не хожу. В нужде я людям помогаю, И им по звездам борожу. Прогнать ли от кого трясуху, Заговорить ли золотуху, или глаз дурной с молотки снять. На все я наговоры знаю, болезнь любую изгоняю, Гадюк умею заклинать. Теперь пойдем к тихомолкам в часовню, Фебу поклонись, и, обещав зарезать телку, Ему покрепче помолись. Не пожалей лишь золотого, умаслить щеба дорогого, Да мне рублишко в руку сунь. Уж мы тебе что надо скажем, А может в пекло путь покажем. Иди, приободрись, минюнь. Пришли с коргой в часовню Феба. Эней поклоны начал бить, Чтоб Феб им с голубого неба Не поленился пособить. Сивела вдруг заголосила, Под лоб глазища закатила. Аж дыбом волос встал седой, С губ пена хлопьями летела. Чертовка корчилась, сопела. Так, словно жил в ней демон злой. Тряслась, кряхтела, извивалась, Как бубен посинела вся, На землю кинулась, каталась, Как в грязной луже порося. И чем Эней молился дольше, Тем было той Севиле горше. А как молиться перестал, Севилы только подкатился. Эней рот дивился, И с перепугу весь дрожал. Севила на ноги тут встала, Отерла пену на губах, Приказ от Феба проворчала. Наморщив лоб в таких словах: Олимпа по строгие, вам в Риме так сулели боги, Не быть до смерти никому, но знать тебя все время будут, Вас хвалят, век не позабудут, но ты не радуйся тому. Еще хлебнешь довольно горя, немало странно сквозь пройдешь и, с горькой судьбой и споря, не раз свой жребий проклянешь. Юно на злобой вся набухла, нехорошо б, коль злость потухла. Хотя бы при правнуках твоих. Зато потом, зажив по-пански, И ты, и весь твой лед троянский Забудут они в невзгодах злых. Эней за голову схватился, Услышав, что яга плела. Он весь насупился, озлился. Ему как нож-то была. «Черт знает, что ты там пророчишь!» Сказал Эней Карге в сердцах. «Брехать известно всякий может. Уж лучше б, вижу, не тревожить Непана в небесах». А впрочем, ладно, будь что будет, А будет то, что Бог пошлет. Ведь мы не ангелы, а люди, И всяк когда-нибудь помрет. Так двинем же вперед, не труся, Будь ласкова, моя бабуся, Меня до батьки довести. Пришёлся б я взглянуть от скуки, Какие в пекле терпят муки. А ну, на звезды погляди! Я в этот адский мир подземный Приду не первым на поклон. Орфей? На что уж был ничемный? Ему ж не сделал зла Плутон, А Геркулес, когда ввалился, Так в пекле с расходился, Что всех чертей поразогнал. А ну, махнем и мы для смеху, Дарю две юбки за потеху. Ну что, Илья не так сказал? С огнем, я вижу, ты играешь, Ему ягат час в ответ. Как видно, пекла ты не знаешь, Или тебе не мил наш свет. Шутить не любят, с пекле много. Закажешь всем туда дорогу, Вот только сунь туда свой нос, Тебя там объегорят мигом И поднесут такую фигу, Что окочуришься, как пес. Когда ж имеешь ты охоту У батьки в пекле побывать, Изволь платить мне за работу, Тогда примусь я измышлять, Как нам до на пекла дотащиться, И там на мертвых подивиться. У нас лишь дурень не берет, А если парень с головою, Так тот уже, само собою, Родного батьку обдерет. Так вот теперь, дружок, послушай, что я тебе еще скажу? Не бойся, слова не нарушу, и трубку в пекло покажу. В лесу густом, непроходимом, безлюдном и необоримом, есть дерево одно, на нем увидишь яблоки большие, да непростые, золотые, они, как жар, горят огнем. И вот ты должен постараться, Чтоб ветку с яблоньки достать, иначе в пекло не пробраться. И сатаны не повидать. Без ветки ты в живых не будешь, И душу понапрасну сгубишь. Плутон закабалит твой рот. Идишь, и даром не шатайся, На все четыре озирайся, Приметь, где деревца блеснет. Как сломишь ветку, прочь подайся, И с ней подальше утекай. В пути ничем не соблазняйся, крепче уши затыкай. Тебя на пагубу из леса, Манить с дороги будут бесы. Ты прямиком свой путь держи, Пусть воют голоса лесные, ревут, не учат, как шальные. Вот тут себя ты покажи. Ега из виду вдруг пропала, Иней стоял один, как пень. Виденьем яблонька мелькала, качаясь перед ним, как тень. Ины ее искать пустился, устал, как черт, окровенился, забрел в какой-то темный лес, весь искололся о терновник и ободрался о шиповник. Случалось на карачках лес. Тот лес был мрачен несказанно, Под его листвой. Геров раздавался непрестанно, И уханье, и страшный вой. Эней, молитву прочитавши, И крепко шапку подвязавше В чешобу дикую полез. Уже он исходил немало, Уже давно смеркаться стало, А я ябленьки все не нашел. Со страху пот прошиб беднягу, Зуб на зуб еле попадал. Он думал, уж не дать ли тягу, Да в чаще накрепко застрял. Все в этой тьме его пугало, А тут вдруг что-то засияло. Он припустил, что было сил, Под яблонькой очутился, Сперва и сам там удивился. Потом заветный сук схватил И, не подумавши немало, Напрягся, не жалея сил. Аж дерево затрепетало И сразу ветку отломил. Потом скорее из лесу драло, Так что земля под ним дрожала. Сквозь лес его гнал лютый страх, Как ветер меж деревьев мчался. Весь околючника водрался, Был с головы до ног в репьях. Помчал к троянцам, задыхаясь, И под собой не чуя ног, Соленым потом обливаясь, Еле дыша на землю лег. Верел, чтобы волов пригнали, Козлов и ярок отобрали, Плутону жертву принести, И всем богам, что пеклом правят, И грешных подрошат и давят, Чтоб гнев небесный отвести. Как только с небосвода слезла вся в тучах пасмурная ночь, а вслед за ней луна исчезла, и звезды разбежались прочь. Тотчас троянцы завозились, забегали, засуетились, и наебыков колоть велел. Попы и диаконы сбежались, обедню ослужить собрались, у жертвенный огонь горел. Поп за рога вола поймавши, хлоп обухом, что было сил. И, голову меж ног зажавшие, Нуж бычье брюхо засадил, А после требуху с кишками На землю разложил рядами И долго по кишкам гадал. Потом, толкуя Божью волю, Счастливую троянцам долю, Поп как по звездам предсказал. Покуда со скотом возились, Пока читали в нос дики, Пока козлы и овцы бились, Ревели под ножом быки, Откуда ни возьмись, сивила, Вся затряслась, заголосила, Дикам кричала и попам, «К чертям собачьим все ступайте!» «Да нам с Инеим не мешайте! Вот я вас дурней по шеям!» «А ты?» — промолвила Инею, «Проворный, смелый молодец! Простись, сватагую своею, И в пекло поспешим! Отец давно тебя там поджидает И, верно, без тебя скучает! А ну, пора нам, парень, в путь! Возьми с собой котомку с хлебом!» Какой бы путь там трудный не был, всяк перебьемся как-нибудь. Нельзя в дороге без припасу, не скоро будем мы назад. Дождешься брат, лихого часу, и крошки хлеба будешь рад. Я в пекло тропку протоптала, Ни раз ни два я там бывала. Я знаю, там уж не народ. Все тропочки и все дорожки, все закоулочки, все стежки, известно мне не первый год на в дорогу тут собрался, поспешно чоба-то обул, обдернул свитку, подвязался, кушак потуже затянул, Дубинку в руки взял большую, Оборонять старуху злую, Когда придется от собак. А после за руки взялись, к плутуну в пекло поплелись, Умасливать его чертяк. Теперь же, так я полагаю, Него же дальше мне писать. Я пекло отродясь не знаю, Чтобы чего не набрехать. Читателя, повремените, Уймитесь малость, потерпите. Пойду спрошу у стариков. Да я о древних дедах, О пекле стороной разведов, что знали от своих отцов. Вергилий пусть в раю панует, он был не глупый человек. Кое что не так, пусть не лютует, Ведь сам он жил в давнишний век. Не так теперь и в пекле стало, как в старину при нем бывало, И как покойник описал. Я, может, что-нибудь прибавлю, переменю или так оставлю. Все, как от стариков слыхал.